«А теперь я перестала смеяться, пою только потихоньку и все время о тебе думаю. Я все думаю и думаю о том, что... Как же я могу вернуться? Да и некуда мне теперь возвращаться!» Взволнованный Костя перебирал в руках ее горячие пальцы и сжимал их все крепче и крепче. «Ты еще не знаешь, как я тебя люблю». Но ты узнаешь, Галя, узнаешь. Мне невозможно тебя потерять. Невозможно. В комнате было тихо. Костя чувствовал, что может пересчитать удары своего сердца. Мы сегодня же отсюда уедем. Куда? Сначала поедем в Гродно. А как мы поедем? Галина растерянно посмотрела на свои босые ноги, и смущенно одернула платье. «Как же мы поедем, когда у меня одни деревянные башмаки, да старое, как тряпка, платье?» «Стоит ли об этом говорить? Башмаки, платье, все будет. Мы с тобой немножко побудем Гродно, а потом поедем дальше». Костя уже видел перед собой Крымские горы, синее море, сизые грозди винограда. «А куда мы поедем дальше?» — спрашивала Галина. «О, Галочка, мы поедем к Черному морю. Ты знаешь, есть такое море. Все его зовут почему-то Черным, но оно бывает то голубое, то зеленое. Мы заедем в Москву. Ты же мечтала побывать в Москве и увидеть Кремль?» «Неужели это правда, Костя?» Это так верно, как то, что я сейчас вижу тебя. А нам никто не помешает? А кто нам может помешать поехать в Москву? Никто. Глаза девушки вспыхнули и осветились теплой улыбкой. Она высвободила руки, смущенно и робко обняла его сильные плечи. Закрыв глаза, тихо спросила, «Ты будешь моим мужем, да?» Костя не дал ей договорить и поцеловал в горячие полуоткрытые губы. И они обо всем на свете забыли. Им не нужно было в эту минуту ни свадебной пирушки, ни счастливых пожеланий, ни новых башмачков. Они оторвались друг от друга только тогда, когда в передней скрипнула дверь, и от грубого, окающего мужского голоса казалось... Задрожала тонкая тесовая перегородка. «Где он, этот беглец?» — прогремел голос. «А, Зиновий Владимирович! Здравствуйте! Здесь, все здесь!» — ответила Клавдия Федоровна. «Уж только не пугайте их, Зиновий Владимирович! От вашего голоса можно сбежать из дому!» Кудеяров выпустил руки Галины и быстро вскочил. «Кто это, Костя?» — испуганно спросила Галина. «Мой начальник. Ничего, ничего, не волнуйся. Вот же притащился. Он всегда так. Где нужно и не нужно лезет со своим длинным носом». Кудеяров хоть и уважал своего начальника, но не любил его и боялся. Мельком взглянув в зеркало, он начал поправлять съехавшую с плеча портупею. Вошла Клавдия Федоровна. «Ну как, голубчики мои, наговорились?» Ласково посматривая на смутившихся молодых людей, проговорила она и, порывшись в комоде, вытащила чистое полотенце. «Вы сейчас умойтесь, освежитесь. Майор Рубцов к нам приехал. Все будет отлично». И, перейдя на шепот, добавила, «Уж я его толстяка на подарок выставлю». «Его-то каким сюда ветром занесло?» — спросил Костя, совсем не разделяя ее веселости. «Зачем он-то здесь появился?» «Как зачем? Вот тебе раз. На свадьбу приехал». Кудеяров и не подозревал, какой перед этим состоялся разговор у супругов Шариповых. «Хозяйничаешь, Клавочка?» — войдя в кухню, где Клавдия Федоровна протирала посуду, спросил Шарипов. «Надо, Сашенька, надо».